Глава 28 восьмая «Палк! Я тоже хочу в палк!» капризничает с самого утра Матвей, услышав наш разговор с Аней, когда я пыталась заставить ее надеть ветровку. Уже конец августа, так что идти в одной футболке гулять я позволить ей не могла. Может, в игровую в торговом центре, сынок? Заодно купим тебе новый костюмчик. Я сажусь перед Матвеем на корточке и глажу его по плечам, но он хмурится и недовольно качает головой. «Мальчик он у меня целеустремленный и упрямый, так что я даже не огорчаюсь, так как подобный ответ и предполагала. Может, в кафе? Я разрешу тебе съесть кусочек шоколадного торта». Глаза Матвея сразу же начинают сиять, так как для него это самое любимое лакомство, которое ему разрешается довольно редко. За время нашего пребывания на Средиземноморье организм Матвея окреп, и он перестал так часто болеть простудами». Вот только к двум годам у него развился диатез. Обычное явление для детей. Но требует с моей стороны контроля по его питанию. Никакого сладкого. Исключительно по праздникам или особым случаям. Несмотря на то, что сегодня обычный день, меня не покидает чувство, что сладкое не помешает и мне. «А потом поколмем уточек в палке». Матвей часто моргает, пародируя, катаясь с Шрека, словно знает, что эта идея мне не по душе. Я та ещё мерзлячка, и с приходом холодов начну скучать по тёплым краям. «Давай одеваться, сынок, на улице та ещё холодрыга». «Хололыга», — пытается повторить за мной Матвей, и смеётся, ему чем-то нравится это слово. «Свою машину я продала через Пашу с Раисой, так что вызываю такси и делаю себе пометку завтра же заняться вопросом транспорта, выбором школы для Ани и детского сада для Матвея». Начинается новый учебный год — И не только для дочери, но и для меня. Так что покупка автомобиля — вопрос первой необходимости. Кафе я выбираю поближе к городскому парку, где после мы как раз сможем покормить уточек хлебом. Несмотря на то, что обычно сладкое меня успокаивает, в этот раз ни торт, ни мороженое не унимают моего беспокойства. Я ловлю себя на мысли, что ем и разговариваю с сыном на автомате, а сама в это время борюсь с желанием позвонить дочери. Материнское сердце не унимается и тревожится, и я задаюсь вопросом, правильно ли поступила, отправив ее навстречу с отцом одной. Вот только... Не самой же идти неловко топтаться неподалеку, коршуном следя за общением Марата с Аней. Мне нужно дать им больше времени на общение друг с другом, чтобы между ними все стало как прежде. Когда мы с сыном приходим в парк к пруду с купленным батоном хлеба, Я отламываю ему кусочки, а сама звоню Рае. Весь этот год я стараюсь не разговаривать с ней на тему Марата, так как привыкаю к тому, что в разводе, и не хочу бередить только-только зажившие раны. А сейчас осознаю, что пришло время похоронить прошлое и начать новую жизнь, и не вычеркивая Арзамасова из своей жизни, как мне того хотелось бы. Нет. «Нужно принять тот факт, что он – отец моих детей, с которым мне придётся иметь дело до конца жизни». «Ну или до их совершеннолетия», – бормочу я вслух. «О чём это ты, Лиза?» – вдруг звучит голос Раисы. Я так задумываюсь, что не сразу слышу её по ту сторону трубки. «Привет, Рай, ты прости, что так рано. Знаю, что в это время ты предпочитаешь дрыхнуть в постели, но мне не втерпёшь». «Ой, когда это было, Лиз?» «С тех пор, как у меня родились дети, сон до обеда мне только снится». «Так что такого срочного, что ты так напряжена?» «Так сильно чувствуется?» «Я тебя как облупленную знаю. Даже по тембру могу определить, когда ты взволнована, расстроена, счастлива или опечалена». «Ты права, я чуть-чуть не в себе и переживаю». «Аня сейчас на встрече с Маратом и я. Беспокоишься, что он может её обидеть?» «Просто прошёл целый год. Марат мог измениться» я боюсь того, что больше нет того отца, которым так восхищалась Аня. А что, если она разочаруется, и её мир будет разрушен? «Он разрушен год назад, Лис», — тихо произносит Рая, и её голос звучит печально, но я слышу нотки, которые меня настораживают. «Что-то не так, Раис?» Она молчит, но я отвлекаюсь на Матвея, который вдруг залезает на бортик пруда и пытается дотянуться рукой до маленького утёнка». Я не успеваю его перехватить, как утка-мать кусает его за руку. А, -а, а Начинает реветь сын, и я прижимаю его к себе, стаскивая с бортика и коря себя за то, что отвлеклась на телефонный разговор. «Тише, тише, Матюш, всё хорошо!» Я дую на покрасневший участок кожи и целую его ручку, пытаясь успокоить его рёв. Вскоре он утихает, сменяясь на одиночные всхлипы, а затем он снова даёт мне ладонь. «Бобо!» «Дудь!» Мне удается его успокоить, но кормить уточек он больше не хочет. Так что мы едем домой. Уже обед, скоро придет Аня, а дома не крошки. Так что я решаю заказать суши и пиццу, чтобы устроить праздник живота и дочки. Меня не покидает чувство, что она придет расстроенная. Матвей засыпает, и я снова звоню Рае. Она точно что-то не договаривает, и я оказываюсь права. «Давай на чистоту, Рай, что не так?» Не забывай, мы дружим с тобой столько лет, что и я знаю, когда ты в растрёпанных чувствах. Я хотела тебе рассказать, Лис но сама только недавно узнала. Просто я не знала, как ты отреагируешь. Отреагирую на что? В общем, несколько дней назад мне звонила Лариса Олеговна, хотела посоветоваться со мной насчёт коляски. Сокрушалась, что Полина безответственная неумёха, а Марат ей потакает. «Ты же знаешь, что Лариса любит лезть в чужие дела?» и, кажется, на полном серьёзе считает, что воспитывать ребёнка будет она. Всё бесилось, что Марат тратит на неё слишком много денег, и за последний год они раз шесть вылетали на море. В общем, брызжит ядом в своём репертуаре. Я слушаю вполуха, цепляясь за самую важную деталь её речи. «Рай», — шепчу я, но она вдруг замолкает, услышав меня сквозь поток своего монолога. «Полина с Маратом ждут ребёнка? Какой срок?» Воцаряется тишина. Недолгая, но мне кажется, что проходит целый час, не меньше. Срок восемь с половиной месяцев. Рожать со дня на день.